Глава 21. «Перестань!» — смеясь, закрываю лицо рукой. «Аверьян, хватит! Я выгляжу отвратительно!» «Ты выглядишь замечательно!» — говорит он мне и снова жмёт на спусковую кнопку. Фотоаппарат в его руках издаёт щелчок за щелчком. «Лучше, чем когда-либо!» «Лохматая, помятая и в одной футболке?» «Именно! Естественность зашкаливает!» «О, детка, это мои лучшие работы!» Его слова смущают меня. отворачиваясь продолжая выпекать блинчики к завтраку. Вообще-то они всегда получаются идеально, но сейчас я отправляю очередной блин в мусорное ведро. Не понимаю, в чем дело? Разглядываю плоскую сковороду. Почему все пригорает? Знаешь, бросаю взгляд через плечо, а Аверьян уже обнимает меня сзади. Это все ты виноват? Я? Да, ты меня отвлекаешь. Я не могу сосредоточиться на готовке. Если и следующий не получится, ты останешься без завтрака, потому что мое терпение не вечно. Сдвинув в сторону край круглого воротника, Аверьян оставляет нежный поцелуй на моем плече и шепотом произносит. Говорят, у меня неповторимый голос. Даже сам Брэд Арнольд позавидует. Примечание. Фронтмен американской рок-группы Фридорс Даун. Конец примечания. «О чем это ты?» — улыбаюсь, любой с красотой ночи в его глазах. «Очнись, Адель, прошу тебя!» Не понимаю, о чем он, но мне делается смешно. Целую его в колючее лицо, а потом снова принимаюсь выпекать блинчики. Вот только сковорода в моей руке уже другая. Тяжелая, старая, с налипшими и горелыми кусками бог знает чего. Перед лицом болтается липкая лента с сотней налипших мух. «Аверьян, что это?» — спрашиваю, обернувшись. «Куда он подевался?» «Где я?» «Ты какая-то хорошенькая!» — наклоняется ко мне рожеволосая девушка в ярком летнем халате с белыми цветами. «Такая миниатюрная! Любишь конфеты?» «Это оставь на крайний случай!» Отвечает ей другая, с густыми каштановыми волосами и большими зелеными глазами. «Лучше покорми ее фруктами». «Фруктами? Фу! Я тебе что, миллионерша? У нас долг по коммунальным платежам за полгода, а ты мне о фруктах говоришь». «Вот, возьми. Внеси половину, чтобы вас не отключили, а другую на мелкие расходы. И купи ей фрукты. Бананы возьми, клубнику». «Я бы и сама все купила, но у меня срочный вызов». Даже в салон не успеваю заехать. И куда ты летишь на этот раз? Это неважно У меня самолет через полтора часа, и я уже опаздываю. Все, пока. Я не хочу, чтобы она уходила. Мне здесь совсем не нравится. Постой, ты хоть расскажи, во сколько спать ее укладывать, как часто кормить. У меня нет детей, если что. Да и она молчаливая у тебя такая, и слова не вытянешь. Я совсем не умею ухаживать за детьми. Не паникуй, меня не будет всего-то пару недель. Спать в девять, а я с мало, как птичка клюет. Просто спрашивай иногда, хочет она чего-нибудь или нет. Пока, Адель. Слушай, тетю Ксюшу, а к дяде Игорю не смей даже подходить, поняла меня? Не уезжай. Что с моим голосом? Почему он такой тонкий и тихий, как у ребенка? Я вернусь через две недели. Время пролетит быстро. Кстати... Говорит она напоследок рыжеволосый Она у меня до сих пор читать не умеет. А ей уже как бы одиннадцать. Если научишь за это время хоть немного щедро, тебя отблагодарю. Всегда мечтала стать учительницей. Громко смеется та, помахав перед лицом денежным веером. Хорошей тебе поездки, мамочка. Оторвись как следует. Я вообще-то на работу еду. Тоже мне страдалица кувыркается с нормальными мужиками и живет на широкую ногу. «Ты там спроси у своего начальства. Может, кто-то из клиентов с придурью? Вдруг им нравятся такие, как я?» Задрав халат, рожеволосая демонстрирует пластмассовую ногу. «Она что, наполовину кукла?» кто меня ничего!» «Мне страшно и одиноко. Я не хочу оставаться здесь». «А можно, как в прошлый раз, у той доброй тети, от которой пахло сладкими булочками?» «Ну что, принцесса?» — подходит ко мне рыжеволосая, размахивая перед лицом деньгами. «Бери свой чемодан и иди вон туда, там твоя комната. Убраться я не успела, так что если начнешь чесаться от пыли, под раковиной ведро швабра. Есть будешь? Вот только давай без слез, мне тут еще рыдающего дитя не хватало. Кстати, мой брат детей не переносит». И он не в курсе, что ты поживёшь с нами какое-то время. Поэтому советую тебе быть тихой и незаметной. Зоя тут блинчиков напекла. Говорит, ты их обожаешь. Чувствуешь, как они пахнут. Я знаю, что чувствуешь. Блины. Я ведь пекла блины. Где они? Где сковорода? Где Аверьян? Это ещё кто? Раздается грубый мужской голос, вызывающий мурашки по всему телу. «Эта шлюха повесила на тебя свою малявку?» «Я работаю, если что, и мне за эту малявку хорошо заплатили, так что закрой свой рот». «И сколько тебе заплатили?» «Я бы на твоем месте уже начинал просыпаться. Во-первых, мне совсем не хочется демонстрировать тебе свой непревзойденный голос и не получить в свой адрес комплиментов» а во-вторых, ты просто рискуешь остаться без этих умопомрачительных блинчиков. Говорю тебе, я их съем, если ты будешь продолжать спать. Ммм, ну что за аромат? У тебя язык есть, э? Худощавый мужчина с белыми ресницами волосами тыкает вилкой в моё плечо. Она что, ненормальная? Такая же тупая, как и твоя мамаша? Игорь, заткнись. Ну а что такого? «Посмотри на нее! Уже неделю здесь живет и молчит, как рыба!» «Хочешь, чтобы рыдал и днем и ночью? Пусть только попробует, я ей нитками глаза зашью!» «А ее мамаша уже отправила тебе деньги?» «Не слушай его!» — гладит она меня по голове. Он вечно чем-то недоволен. «Чем-то!» — озлобленно усмехается он. «Ты притащила сюда ребенка какой-то шлюхи!» Ты живёшь в моей квартире, так что закрой свой рот, ешь, — говорит мне Рожеволосая, — и пойдём заниматься. Это и моя квартира тоже? Ну да. Наверное, от тебя она досталась после развода с моим бывшим. Я спрашиваю, она деньги тебе отправила? Ты с её тупицей занимаешься каждый день, что за бесплатно? Он похож на акулу. Нос длинный острый, глазки маленькие и чёрные а ресницы такие белые и пушистые, словно к ним прилип снег. Когда он злится, его губы исчезают, и на их месте появляется тонкая, как нить, линия, а лицо становится красным. «Мне сегодня нужно уйти на пару часов, присмотри за девочкой». «Делать мне больше нечего. Куда ты собралась?» «В банк оплатить счета. Нам отключат электричество, если в ближайшие пять дней не оплатим долг. Письмо вчера по почте пришло». Я с ней сидеть не буду, ни нянька. Дай денег, и я сам всё оплачу. И позвони её мамаше, пусть платит за твою работу, а то нашла себе безотказную лохушку. Он плохой и совсем не умеет улыбаться. А его сестра приятная, и готовит она вкусно. И мне нравится читать с ней сказки. Иногда мне кажется, что её веки шевелятся. Как будто пытаются подняться, но им не хватает сил. Если бы я только знал, как помочь ей проснуться и вырваться из оков забвения, то сделал бы все от меня зависящее. Второй день у ее постели сравним с бесконечными годами в кромешной темноте, где единственным источником питания служит надежда. Зоя бесшумно заходит в комнату и забирает тарелку с блинами, которую принесла сегодня на завтрак. Выбираю из огромного списка фильмов на телеке очередную романтическую комедию, пока она отчитывает Адель, мол, она так старалась для нее, готовила, всю свою любовь вложила в эти блины, а они так и остались нетронутыми. Правда, говорит она это вздрагивающим и заплаканным голосом, а под конец тихонько называют ее спящей красавицей и обещает завтра испечь любимый персиковый пирог. Я буду готовить тебе столько, сколько потребуется. Все, что ты любишь, милая моя. «Пока ты спал», — читаю название фильма с Сандрой булок в главной роли. «Как тебе, Адель?» «Кажется, в самую точку». Шмыгнув носом, Зоя поднимает поднос и говорит мне, что маме стало лучше, и она вот-вот спустится. Со вчерашнего утра у нее кружилась голова и скакало давление. «Когда же это все закончится?» — спрашивает Зоя, глядя на меня сверкающими глазами. «За что нам такое горе?» Одной рукой забирая у нее под нос, а другой обнимаю. Немного поплакав на моем плече, Зоя отступает, и в этот момент в комнату входит мама. За два дня она заметно уменьшилась в размерах, а кожа под глазами приобрела сероватый оттенок. «Привет, мам», — обнимаю ее. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне лучше не беспокойся». «А вы тут как?» — спрашивает, глянув на Адель. «Стабильно. Выбрали очередной фильм». «Дорогой мой», — произносит, погладив меня по лицу, да всё это время было здесь». Пожимаю плечами. «А где мне ещё быть?» «Ты и я давно хотел устроить себе день романтического кино». Мама бесшумно смеётся и, взяв меня под руку, ведёт к кровати Адель. «Привет, моя хорошая». Брат не даёт тебе скучать, да? Я не злюсь, не раздражаюсь. Я просто закрываю глаза и стараюсь дышать ровно. Мама осторожно садится на край кровати и берёт Адель за руку. Я тоже эти два дня спала. Искала тебя кругом, но ты так хорошо спряталась, что я до сих пор не знаю, где ты. Надеюсь, тебе спокойно. Хочу, чтобы там, где ты сейчас, было весело, говорит, шмыгнув носом. Я с папой говорила, он скоро приедет. У него была серьёзная операция, которую он не мог перенести. Но ты и так знаешь, какой он у нас. Улыбается она, поглаживая её руку. Вздохнув, мама поднимает на меня благодарный взгляд. Родной, спасибо тебе. Ты не отходишь от Адель, заботишься о ней отменил рабочую поездку в Нью-Йорк, хотя вы оба почти не знаете друг друга. Я так рада, что ты у меня такой замечательный, Аверьян. Я не отхожу от Адель, потому что рядом с ней бьется мое сердце. Я забочусь о ней. Я здесь и рядом, потому что люблю ее. Она проснется, продолжает говорить мама, погладив ее по лицу. Ей просто нужно отдохнуть, правда ведь? Определенно. Бросаю короткий взгляд на окно, за которым второй день подряд льет дождь. Ты мне расскажешь, как Адель появилась у вас? и какое отношение к этому имеет супруга мэра. Немного помолчав, мама поднимает на меня глаза и слабо улыбается. Ты очень наблюдательный. До всех этих событий я тоже так думал, и считал это своей маленькой уникальностью. Но оказалось, что я слеп как крот, который не смог увидеть в собственном друге психопата. И не говори мне, что это все наркотики, что на самом деле он не такой, и у него просто на мгновение поехала крыша. — Не стану. Ведь из-за него моя дочь сейчас прикована к кровати. Поцеловав Адель в висок, мама тихонько говорит. — Я скоро вернусь, милая. Выпью с твоим братом чай и отправлю его отдыхать. А сама возьму какой-нибудь сентиментальный романчик у Зои, и мы с тобой его почитаем. Пойдем, дорогой, поговорим на кухне. Моя ладонь вспыхивает от желания коснуться Адель. Но сделать этого мне не удается. Взяв меня под руку, мама направляется к выходу. «Зоя, дорогая, ты можешь идти к себе», — отпускает её мама. «Мы тут сами справимся, а ты отдыхай». «В таком случае я побуду с Адель. Вдруг она сейчас очнётся, а рядом никого нет?» «Хорошо», — улыбается ей мама, а я заключаю её в объятия. ох ты уже и чай заварила. Спасибо тебе». Зоя уходит. А мы с мамой располагаемся за небольшим столиком у окна на мягком угловом диване. Наливая чай в чашке, мама пару раз коротко и напряженно вздыхает. «Все настолько плохо?» «М? Ты так вздыхаешь, словно вот-вот поведаешь мне о настоящем кошмаре. Хочу тебя успокоить. После того, что случилось, страшнее уже не будет». Мама ставит заварочный чайник на стол и медленно садится напротив. «Мам?» Смотрю на нее и опускаю свою ладонь на ее прохладную руку. Пожалуйста, расскажи мне то, о чем я не знаю. Как Адель появилась у нас? Мы с Виталиной познакомились на одном из благотворительных вечеров за несколько месяцев до твоего отъезда. Тогда шла избирательная кампания на должность мэра нашего города. Ее супруг Виктор Юр имел высокие шансы на победу. У него была безупречная репутация. Два высших образования большой стаж на государственной службе прекрасная семья да и в целом он был есть и остается прекрасным человеком но незадолго до выборов в одной из паршивых желтых газеток появился материал о том как виктор юр развлекается с искортницами на дорогом итальянском курорте пока его жена воспитывает детей и прикрывает зад своего любвеобильного супруга там даже фотографии были и на них никто иной как виктор юр его лицо Лично я решила, что это фотошоп, и сделала вид, что ничего не видела, не читала, не слышала. К тому же сама Виталина никак не показывала своего отношения к этой новости, которой обсасывали все, кому не лень. Они с мужем выглядели совершенно спокойно. Пока в один из дней, в тот самый, когда ты улетел в Америку, она не позвонила мне вся в слезах, просила о немедленной встрече, и желательно, чтобы на ней присутствовал отец. Говорила, что ей больше не к кому обратиться, что только нам она может довериться. И что она хотела? «То, что я расскажу дальше, больше похоже на фильм ужасов», — произносит мама напряженным голосом. Виталина приехала к нам и рассказала, что на той фотографии, опубликованной в газете, был вовсе не Виктор, а его брат-близнец. Мы с отцом были поражены, ведь понятия не имели, что у Виктора есть близнец. Никто об этом не знал. Оказалось, что они не общались много лет. Виктор стал превосходным политиком, его предложения и инициативы поддерживал не только народ, но и глава государства. Все знали и понимали, что Виктор Юр — это тот, кто просто обязан стать во главе нашего огромного города, требующего кардинальных перемен. Ясно. Усмехаюсь, почесав затылок больше от нервозности, чем от надобности. И где тут фильм ужасов? Его брат жил в другом городе, за четыре тысячи километров отсюда. Впечатляющую карьеру не построил, работал электриком на стройке и жил в старом доме, который после смерти родителей достался ему. Те были недовольны, что Виктор не помог брату пробиться в этой жизни, и обделили его жилплощадью. Фильм ужасов начался с того момента, как брат-близнец выиграл несколько сотен миллионов в лотерею. Не сдерживаю смешок. «Так это действительно случается?» «Он выиграл огромные деньги». Столько, сколько в руках не удержишь. Бросил работу, оплатил долги и уехал проживать свою лучшую жизнь. Теперь понятно. Летал по миру первым классом, жил в самых роскошных отелях и развлекался с эскортницами где-то в Италии, рассказывая им о том, какой он успешный бизнесмен, так? Все верно. Две девушки в той компании были родом из нашего города. Они знали, кто такой Виктор Юр и как он выглядит. И они решили заработать связались с редакцией самой скандальной газеты в городе и предложили сенсацию за щедрое вознаграждение. Дело было сделано, оплата прошла успешно, а потом... А потом, во время морской прогулки на яхте, брат Виктора зарезал трех девушек, а потом и себя. Виталина была в ужасе от случившегося. Им тогда удалось убедить общественность, что на тех фото был вовсе не Виктор, а неизвестный человек, похожий на него. Да и участие Виктора в городских мероприятиях в те дни доказывало, что он не мог быть на каком-то итальянском курорте. Значит, его брат-миллионер убил эскортниц, а потом и себя? Да, крыша поехала на фоне злоупотребления алкоголем и запрещенными веществами. Остается только добавить, как у Богдана. Скрипнув зубами, спрашиваю, и чего же хотела от вас Виталина? И при чем здесь вообще, Адель? Мама опускает голову и складывает руки на столе, как школьница. Одной из убитых девушек была мать Адель. Она родила ее в 15 лет. Первые пять лет за девочкой ухаживала бабушка, пока мать строила карьеру. но ну, а после ее смерти все обязанности по воспитанию легли на плечи амбициозные и ничего не смыслящие в материнстве девушки. Ей приходилось часто оставлять дочь друзей, подруг и соседки потому что по долгу своей непростой службы она уезжала из города и из страны на какое-то время. Правда, изначально Виталина, рыдая на рассказала нам с отцом вовсе не это. Она сказала, что есть девочка, и ей срочно нужна помощь. Ей одиннадцать лет, но она такая маленькая и хрупкая. На протяжении нескольких дней она ничего не ела и жила в шкафу, потому что... «Потому что?» — спрашиваю, теряя терпение. Мать оставила ее у подруги на время своего отъезда, а эту подругу убил родной брат, расчленил тело и хранил в холодильнике несколько дней, и Адель была там. Ком ужаса застревает в моем горле. Аромат чая и печенья отзывается в желудке болезненным спазмом, вызывает тошноту. «То есть Адель видела весь этот кошмар?» — спрашиваю с трудом. Убийца сказал, что запер ее в шкафу, пока разделывал сестру отвечает мама с отвращением. А сама Адель об этом ничего не помнила. Ни бабушку, ни маму, ни дом, ничего. Она забыла свою жизнь. И для нее она началась в ту секунду, когда она очнулась в больнице. Психологи сказали, что у нее диссоциативная амнезия, вызванная сильным эмоциональным потрясением. Психика вытеснила из ее памяти внушительный отрезок, позволив начать жизнь заново. Она не знала, кто она, сколько ей лет, И весь мир вокруг казался ей огромным и пугающим. Но она все понимала. Знала, что люди бывают хорошими и плохими, что у детей есть родные родители и приемные. Единственное, что она помнила, свое имя. Первое время Адель была очень молчаливой, но потом... — Постой, мам, перебиваю, сложив на столе руки. — Значит, Виталина попросила вас у дочери девочку, которую оставил сиротой, брат ее мужа? Они с Виктором чувствовали себя виноватыми. Он хотел отказаться от выборов, снять свою кандидатуру, ведь рано или поздно всем стало бы известно, что его родной брат – убийца, лишивший жизни трех девушек, у одной из которых была маленькая дочь. У девочки не было родственников, подругу ее матери расчленили, а в это время та девочка, возможно, все видела. Это был громкий скандал, и нашлись бы люди, которые обвинили бы во всем именно Виктора бессовестного брата, который зазнался, забыл свои корни, оставил родного брата, а тот просто сошел с ума и убил молодых девушек. Насколько бы чистой ни была репутация человека, стоит только одной крошечной темной капли коснуться ее, она моментально становится серой, и вернуть ей первоначальный вид не удастся больше никогда. «Почему они сами не удочерили ее, а попросили вас?» потому что для такого человека, как Виктор Юр, с его известностью, статусом и положением, необходимы определенные предпосылки. Легкий намек на желание взять ребенка из детского дома в каком-нибудь интервью, через несколько месяцев принять участие в благотворительной кампании для детского дома, и так по цепочке, пока в сознании общественности не укоренится эта идея. Решение, принятое из бухтабарахта вызовет ряд вопросов. Да и человеческий фактор нельзя исключать. Сотрудники различных ведомств были бы в курсе, что мэр спешит удочерить девочку, оставшуюся без мамы. А ее мама была убита его родным братом. Сенсация! А нашему с отцом решению никто бы не удивился. Вся страна знает, что папа оперирует детей и взрослых, берется за самые сложные случаи и нередко проводит операции бесплатно. А я уже много лет помогаю непростым детям и их любящим и порой отчаявшимся родителям. Я не могу и дня прожить, чтобы не принести им пользу. Поэтому, когда мы с отцом изъявили желание удочерить девочку, которую обнаружили на месте жестокого убийства, вопросов к нам не возникло. О судьбе ее мама людям было известно немного. Уехала за границу и, к несчастью, погибла. Как и почему значение не имело поскольку девочка осталась сиротой. А мы с отцом решили помочь ей не потеряться в этом огромном и безжалостном мире. Мы полюбили ее с первого взгляда. Связи, полезные знакомства и наше с отцом положение в обществе позволили нам значительно ускорить процесс. А доли дня не провела в детском доме. Так у тебя появилась сестра. Прячу лицо в ладонях, а потом запуская все десять пальцев в волосы, желая вырвать их с корнями. Это все из-за Богдана. «Это из-за него я слышу это, эти звуки, голос! Я не хочу ничего знать о себе, не хочу, не хочу!» Адель когда-нибудь интересовалась своим прошлым? Что с ней случилось? Где ее родители? Первое время она была очень молчаливой. Мы с отцом преподносили информацию осторожно и дозированно. Несколько дней ты поживешь в нашем доме, он у нас большой, и тебя ждет твоя собственная комната. Нравится ли тебе у нас? Если да, то ты можешь здесь остаться. Мы бы хотели, чтобы ты жила здесь с нами. Когда все документы были готовы, а Адель более-менее привыкла к нам о новой жизни, мы с отцом решили поговорить с ней о том, почему она оказалась у нас. Но Адель попросила этого не делать. Она сказала, что знает. У нее никого нет. А когда у детей нет родителей, то их отправляют в детский дом, как бездомных животных в приюты. И те будут вынуждены ждать чуда. «Сказала, если я вам нравлюсь и не доставляю хлопот, — рассказывает мама, шмыгнув носом, — то я бы хотела здесь остаться и стать вашей дочерью. Я не буду вам мешать. Буду учиться на дне пятерки. А еще буду тише воды и ниже травы. Я всегда боялась, что она может вспомнить те жуткие дни, проведенные в шкафу без еды и воды». Выхожу из-за стола и подхожу к мойке споласкиваю руки холодной водой и умываюсь, чтобы хоть немного остудить пожар, рвущийся изнутри. «Я боюсь, что сейчас она может находиться там», — произносит мама. «Вдруг ее сознание проживает то прошлое, память о котором на много лет отключила психика? Вдруг, когда она очнется, то будет помнить все, и ей будет так больно?» «Мы не знаем этого наверняка. Возможно, Адель просто спит» и не видит ничего, кроме непроглядной темноты. «Как я не увидела?» — спрашивает она себя. «Как не поняла, что Богдан одержим ею?» Я столько раз говорила ей, какой он чудесный, какой внимательный и заботливый, что ей стоит присмотреться к нему, а она... Она столько же раз говорила, что он ей не интересен А я не слышала. Жаль, что ей досталась слепая и глухая мать. «Ты лучшая мать во Вселенной», — говорю я, протирая лицо вафельным полотенцем. И Адель думает так же, поверь мне. «Вы подружились, да?» — смотрит она на меня с улыбкой, которая дается ей с трудом. «Я ее люблю, мам. Люблю так сильно, что сердце в моей груди отмирает по кусочку без нее». Сглотнув и виновато опустив голову, отвечаю «Да». Неужели ты думала, что будет иначе? Спасибо тебе, дорогой. Я очень ценю твое присутствие, внимание и поддержку. И я уверена, что Адель тоже это чувствует. Думаешь, вырывается у меня всего одно слово, переполненное до краев блестящей как водная гладь в лучах солнца, надеждой. Взгляд мамы замирает на мне в немом непонимании. Слышу шорох в стороне и тотчас переключая внимание на отца, появившегося на кухне. «Как вы тут?» — спрашивает он, пожав мне руку. «Ника, как себя чувствуешь?» «Уже лучше, дорогой. Как прошла операция?» «Превосходно», — садится он рядом с ней. «Мальчишка будет бегать и играть в футбол. Горжусь тобой». «Как там наша Соня? Случайно не спрашивала обо мне?» «Мне нравится смотреть на родителей». На то, как трепетно и уважительно они относятся друг к другу даже в самые темные и непростые времена. В их сердцах нет места обидам и обвинениям. Они не ищут виноватого друг в друге. Хотя очень часто большая беда становится причиной разлада между близкими людьми. Они просто любят и держатся за руки, укрепляя, усиливая надежду на чудо. Я пойду к себе, говорю, положив полотенце на стол. Не хочу им мешать. Зайду на минутку к Адели, пойду спать. А как же чай, спрашивает мама. В ее взгляде что-то изменилось, и это вынуждает меня испытывать глупое чувство вины. У меня совсем нет аппетита, мам. Я хочу немного поспать. Отдыхай, сынок. Ты сегодня весь день провел у постели Адель, теперь моя очередь. К тому же, я обещала ей почитать. С удовольствием присоединюсь, говорит отец, зевая. Готова поспорить, что ты уснёшь уже на первой странице романа. Приятного вам вечера и чтения, — говорю на прощание. Если что, зовите. Спокойной ночи, сынок, — говорит мама мне вслед. Найди её, — добавляет она, заставив меня на мгновение остановиться в широком проёме. Я где-то читала, что такое возможно. Любовь моя, не стоит доверять всему, что пишут в интернете, — говорит ей отец. И вообще сейчас лучше ничего в нем не читать.